Глава двадцать третья Это не очень высокого роста мужчина, седой, как лунь, с отросшими растрепанными волосами и такой же бородой. Только кустистые черные брови выделяются на лице, украшенном шрамами. Дополняет картину приплюснутый нос, его явно когда-то сломали в драке. Взгляд, оценивающий, переключается с одного участника саммита на другого. Просто компьютер за работой. Своими повадками он напоминает мне Шерхана, и потому я делаю вывод, что этот человек военный. Бывалый, грамотный и повидавший много всякого дерьма. Вряд ли из высшего офицерского состава, скорее из старшего. Майор или полковник. Он имел непосредственный боевой опыт еще до прихода сопряжения. Именно такая картина складывается у меня благодаря интуиции и проницательности. Никос, Одиссей, Андракис. Вид – человек. Класс – боевой тактик. Редкость – серебро. Способности – оперативная координация, триумфальное воодушевление – тактический анализ, ранг «Квазар», РБМ – 1508 единиц, клан «Спартанцы», должность глава клана, статус внимательно оценивает. Серебро, с удивлением отмечаю я. В топе практически нет серебряных классов, и все же один из них нарушил все стереотипы, пробившись на самый верх. Возможно, и это просто догадка, он, как и Ганнибал, зарабатывает часть Арканы, добытой бойцами под его непосредственным руководством. Одиссея сопровождает монументальная махина. Не человек, а танк, скрещенный с линкором. Квадратный подбородок, тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза и колючий взгляд. Он возвышается на целую голову, а иногда и больше над всеми людьми. Широкое мускулистое тело упаковано в толстую броню тусклого золотистого цвета. На поясе у него висит кабура с пистолетом, но я не сомневаюсь, что основное его оружие – ближнего боя. Что-то вроде двуручного молота или топора, спрятанного в экстрамерном хранилище. Драгород, Мишутка, Ковач. Вид, Человек. Класс, Костядробитель. Редкость, Серебро. Способности, Оглушающий раскол, Неистовство, Пробивная атака. Ранг, Квазар, РБМ. Одна тысяча — четырнадцать единиц. Клан — спартанцы. Должность — капитан. Статус — приглядывает за шефом. Едва не подавившись от позывного бойца исполина, разворачиваюсь к подошедшему американцу. Кирк Томпсон протягивает руку для приветствия с дружелюбной улыбкой. «Мистер Егерь, рад знакомству!» «Много о вас наслышан». «И тебе не хворать!» — пожимаю протянутую ладонь. «Нелегкое время сейчас для всех», — начинает американец. «А как обстоят дела у вас в регионе?» «Говорят, вы недавно расширили свою территорию». «Сощурившись настороженно, смотрю на него». Это единственный способ защитить гражданских? Или вы хотите мне что-то предъявить? Нет-нет, я все понимаю. Кирк поспешно качает головой. Защита мирного населения превыше всего. Именно так. А можно поинтересоваться вашими дальнейшими планами? Хотелось бы избежать непонимания. Выживание... И рост. Мой ответ лаконичен. Ясно. А как вы смотрите на активность Российской империи в регионе? Не опасаетесь столкновений с ними? В каком плане? Нахмурившись, уточняю я. Несколько русских фурпостов появилось на территории Невады, поясняет Кирк. Они посягнули на наши границы. «Нет больше старых границ», — резко бросаю я. «Все, что сейчас имеет важность, — это способность фракции защитить жизни своих людей. Подковерные игры умерли вместе со старым укладом». Кирк поджимает губы. «Но их экспансия угрожает всем. Нам стоит объединить усилия, чтобы остановить Романовых». «Я остаюсь русским в душе», — твердо произношу я. «Если вы втянете меня в конфликт с Российской империей, результаты вам не понравятся». Кирков вздыхает и разводит руками. «Хорошо, я вас услышал. А что вы думаете насчет угрозы Кселари?» Они уничтожили сразу несколько форпостов вокруг Бостона. Здесь уже нам точно нужно объединять усилия. «Против Кселари я готов сотрудничать. Общий враг — общая проблема. Что предлагаете?» Президент оживляется. «Рад, что наши мысли сходятся». «У нас есть разведданные об одной из баскселари в Карвере на юго-западе от Плимута. Если вы возглавите атаку и уничтожите их аванпост, это нанесет серьезный урон ксеносам». «Такой ты простой!» — восхищаюсь я. «Не хочешь для меня тоже пару укрепленных баз уничтожить? Так, по-братски». «Нет-нет». «Мы со своей стороны готовы предоставить всю информацию, оружие и даже несколько бойцов в поддержку. Однако командовать операцией должны вы. У вас больше опыта и силы». Его впалые щеки дрожат с каждым произнесенным словом. «Кирк, дружище!» Объясню тебе так, чтобы никаких сомнений не осталось. Я кладу ладонь ему на плечо и стискиваю, вызвав жалобный стон. Пара охранников-войдов в дешевых доспехах подаются вперед, но дорогу им перекрывает Тай. Своё выгодное предложение можешь засунуть себе в задницу и провернуть до характерного щелчка. Загребать жар чужими руками не получится. Ты же меня понял? П понял, блеет собеседник. Ну и отлично. Выпустив его из своей хватки, отхожу. У дальней стены находятся столы, сервированные закусками и напитками. Вот туда я и направляюсь, чтобы смыть изо рта мерзкий привкус, оставшийся у меня от прошлой беседы. «Это ж надо! Этот хреносос мало того, что пытался настроить меня против родной страны, так еще и хотел подрядить в одиночку воевать с пришельцами!» Закинув в рот сразу три крошечных бутерброда, мрачным взглядом бегу по залу. «Что за порции такие?» — бурчу я себе под нос. «Не могли нормальной еды подготовить!» Это канапе, любезно поясняет Ребекка. Будь здорова. Да нет, это так называется. Говорят, эти штучки придумали у меня на родине. Справа раздается хорошо поставленный мужской голос. Впрочем, я с вами согласен. Иногда форма чересчур преобладает над сутью. Правильный стейк даст десятикратную фору даже самой изысканной закуске. Покосившись, замечаю Наполеона, замершего за соседним столиком в окружении своей свиты. Месье Ягер он шутливо салютует бокалом красного вина. Чем обязан? Мы почти познакомились с вами в Эврофавиль. «Но, увы, мои советники слишком поздно доложили мне о вашем прибытии. Вы уже успели покинуть наши земли». Он пробегается по мне оценивающим взглядом. «Вы производите впечатление человека решительного. Это ценное качество в наше время». «Молчу и жду, пока он дойдет до сути». Иногда все это пустословие так утомительно Полагаю, у нас могут быть общие интересы, продолжает француз В частности, в противостоянии амбициям евроальянца Их влияние растет, и это угрожает многим Сейчас они расширили свое присутствие до германских земель, но на этом ведь их целеустремленный предводитель не остановится. Скорее всего, тогда кому-то стоит сказать гарму твердое «нет». Не так ли? Мне? Да, со вздохом бросаю я. Опять меня держат за идиота. Нам? поправляет меня Наполеон. «У нас все еще остались верные люди, которые помнят, кто управляет империей. Среди них хватает сильных и опытных воинов, в том числе квазаров». «Я подумаю над твоими словами». «Подумайте», — кивает император. «Я направляюсь прочь и через десяток шагов оказываюсь возле заднего ряда стульев». Мое внимание привлекает экстравагантно одетый чернокожий старик. На нем строгий костюм цвета сажи, двубортный пиджак с серебряными пуговицами, белая рубашка, украшенная золотыми запонками. На руках обилие крикливых перстней и массивные золотые часы. На плечи накинут плащ, отороченный густым черным мехом, что придает его носителю сходство с кладбищенским вороном. Голова лысая, как коленка. Из растительности только густые седые брови и пышная борода с длинными закрученными вверх усами. Сухощавое лицо старика напоминает высохший сморщенный плод, а губы что-то бормочут, пока его рука со звоном помешивает ложечкой чай. Бакари Текалож Умба. Вид человек. Класс осквернитель. Редкость золото. Способности нечистивая свеча, пронзающий сумрак, проклятие слабости. Ранг квазар. РБМ одна тысяча сто шестьдесят шесть единиц. Клан Золотые львы Саванны. Должность – вождь, статус – представляет чужую смерть. Я незаметно приближаюсь, чтобы услышать конец его разговора состоящий в вблизи него девушкой, знакомой мне по конклаву. «Идут успешно», – произносит она. «Кажется, нам удастся договориться о союзе». «Отлично», – скалится Бакари. Это усилит наши позиции в регионе. А пташки, пускай наслаждаются иллюзией контроля, пока могут. Голос у пожилого африканца хрипловатый, а взгляд цепкий и властный. Пташки, это он о пустынных ястребах? Да, мастер Умба, почтительно отвечает Амара. На вид ей лет двадцать пять. Пухлые губы, широкий нос, вздернутые брови. Волосы заплетены в короткие дреды, обрамляющие ее голову, как одуванчик. У нее глаза разных цветов. Один зеленый, второй карий. И это до сих пор кажется мне удивительным. Амара Янсан Ан Кимани. Вид человек. Класс шаман. Редкость. Серебро. Способности. Связь с духами. Земной толчок. Огненный росток. Ранг. Квазар. РБМ. 868 единиц. Клан. Золотые львы саванны. Должность. Советница. Статус. Волнуется. Нужно будет направить шелкопряда узнать побольше об этой договоренности. В дальней части зала я подмечаю гарма и медичи, а, присмотревшись к левой половине комнаты, нахожу ехидну, беседующую с индусом, который читал мне нотации на конклаве. Дальше принимаюсь высматривать прежде незнакомых мне членов верхушки мирового рейтинга. Один из них с насупленным видом, Беседует о чем-то со своим спутником смуглокожий мужчина, араб Волосы пострижены коротко и уложены гелем Виски выбриты, борода клинышком А в ушах качаются серьги в виде колец Очень уж товарищ заботится о своей внешности Идрис, Фарис, Альхайил Вид, человек, класс, драгун, пирры Редкость – золото. Способности – крылатый рывок, удар с небес, пламенный штопор. Ранг – квазар. РБМ – 1296 единиц. Клан – пустынные ястребы. Должность – шейх. Статус – обсуждает перспективы. Ровно в одиннадцать в зале выключается верхний свет, остаются гореть лишь лампы возле трибуны. К ней под звуки бравурной, но неуместной, на мой взгляд, музыки выходит какой-то выживший министр Швейцарии и объявляет об открытии исторического саммита Пяти Империй. Он поясняет, что выступит сегодня модератором и проследит, чтобы каждый мог воспользоваться этой платформой и донести свои мысли до остальных участников. Это если ужать его велеречивое словоблудие до сути. «Не я один остаюсь в раздражении от праздной болтовни». Слова швейцарца встречают жиденькими аплодисментами. Первым берет слово Владимир Романов. Твердой походкой он поднимается к трибуне и оглядывает притихшую публику.